глава пятая. позвольте представиться монстр айси немо заорал и прыгнул за штору едьте потряс копьем и заорал еще громче фред поднялся из подвала и заорал громче всех вокруг его талии словно лоссо была намотана желтая белиевая веревка на руках были огромные рабочие рукавицы в левой руке он держал большой сачок бросив его Фред ловко вскочил на диван и неподвижно застыл там, словно пациент в ожидании осмотра врача. «Как он сюда вошел?» — проскулил он. «Понятия не имею!» — воскликнул Немо. «Наверное, мы не закрыли входную дверь!» «Как это он так быстро вырос?» Голос Фреда звучал на октаву выше обычного. Немо осторожно выглянул из-за шторы. Фред был прав. В гараже косматый монстр был размером с куклу Барби, а теперь доставал Немо почти до колена. «Аркас, куда ты делся?» — заревел Йетти, грозно оглядываясь по сторонам. «Выходи, подлая трус!» «Он умеет говорить!» — все больше удивлялся Немо. «Воробушек!» — Йетти повернулся и шагнул к нему. «Кыш-кыш!» — Нема замахал руками и словно прогонял гуся. «Кыш-кыш!» — повторил Йетти крики Немо, явно приняв их за приветствие. Он наклонил голову на бок и внимательно посмотрел на мальчика черными глазами-пуговицами. «Чужой!» — буркнул он. «Ты от кеда и как зваться!» «Круто!» — сказал Немо, успокаивая себя, хотя его сердце мчалось галопом, будто дикая лошадь. «Возможно, этот монстр настроен мирно». «Привет!» — проговорил он как можно непринужденнее и прижал к груди правую руку. «Я Немо!» Он показал на диван. «А это — Фред!» Фред, сидя на диване, с фальшивой улыбкой помахал рукой. «Привет!» «А ты кто?» — спросил Немо. «Позвольте представиться!» — Йетти поклонился. «Я — монстр Айси, нежная, как бархат мягкая игрушка из пушистого флиса. Рыцарь Йетти с замечательным игрушечным копьем из натурального дерева и с подвижной челюстью, которая умеет громко щелкать. Щелк! Он демонстративно клацнул зубами и с гордостью показал свое копье. «Меня можно стирать при 30 градусах, и нельзя давать маленьким детям до трех лет». «Нам уже 11», — успокоил его Нема. «Забавно», — послышался с дивана голос Фреда. Последние фразы он сказал без всяких ошибок. «Мне показалось, будто они заучены наизусть», — заметил Немо и спросил монстра. «Почему ты недавно плакал в саду?» «Моя...» — Етти с возмущением потыкал себя в косматую грудь. «Айси никогда не плакать! Айси — храбрая воина!» И в доказательство он гордо помахал мини-копьем. «Как бы не так!» — подумал Немо. Он был уверен, что это Етти выл в саду, хотю домой. Но сейчас монстр явно не собирался в этом признаваться. Неожиданно копье выпало из его косматых лап, и со стуком упала на пол. Йетти засмеялся, словно сделал это нарочно. А потом он зевнул, лег на ковер и заснул. Нема с изумлением глядел на храпящий меховой комок, лежащий возле его ног. Косматая грудь медленно вздымалась и опускалась. «Это наш шанс!» — прошептал Фред и соскочил с дивана. «Давай скорее засунем его в ящик и отнесем на почту». «Он туда просто не влезет!» — шепотом ответил Немо. Он стал теперь минимум вдвое больше, чем был. Мальчик присел на корточки и осторожно погладил мех етти. Такого с ним еще никогда не случалось. На полу в его гостиной лежал и тихонько храпел настоящий етти. Все это было так неожиданно, просто сверхнеожиданно. «Кажется, он не опасен», — сказал Немо и осторожно погладил клык Йетти. Фред затаил дыхание и на всякий случай попятился. Я не был бы в этом так уверен. Мы должны отнести его отсюда. «Обязательно!» — согласился с ним Немо и снова встал на ноги. «Он не может тут оставаться. Сегодня пятница, а по пятницам к нам всегда приходит домработница. Нам остается только одно. Мы возьмем его в школу». Кукушка в часах сообщила, что уже четверть девятого. «Поехали скорее!» Фред со вздохом огляделся по сторонам. У вас есть сумка-холодильник?